Однако злой рок преследовал Коврова. Велена Штук не успела вытянуть мужа на светлый путь успеха. Во время очередной творческой поездки на какую-то стройку века она выпила лишку и упала в колею, где её переехал бульдозер, за штурвалом которого сидел очередной герой нашего времени, тоже омаявшийся глубоким похмельем. Безутешный вдовец попытался составить себе политический капитал, подхватив тему, выповшую из рук Велены. а заодно выпустив в воспоминания о безвременно почившей супруги. Но времена изменились. Строители будущего вышли из моды, и несравненную Велену Штук благополучно забыли. На повестке дня стояло новое искусство. Непризнанные гении абстракционисты и авангардисты, те, кто раньше прятался в покоительных и дворницких, создавая в тиши свои невостребованные обществом шедевры. проводили теперь громкие выставки, устраивали вернисажи и продавали непривычное нашему зрителю картины, забоснословные, тоже непривычные для нашего человека суммы. Тут-то Александр и познакомился с Зинаидой Платиценой. Зинаида была утончённой женщиной, с вечно затуманенным взором и загадочной фигурой. Взгляд её был затуманен от того, что она постоянно пребывала в творческом поиске. А фигура казалась загадочной, потому что Зинаида вечно надевала на себя поверх сильно вылиневшие клетчатые мужские рубахи, которые прежде называли ковбойкой, несколько бесформенных вытянутых на локтях свитеров. Сверху на свитера она навешивала несколько ниток бус, деревянных, самой грубой работы или сделанные из зубов неизвестных науки животных. На худой конец сгодились и бусы из необожжённой глины. Остановив в углу кого-нибудь из зазевавшихся братьев-художников, Зинаида показывала очередное своё ожерелье и устремляла вдаль туманный ищущий взгляд. Это, понимаешь, родной, настоящая осина из наших, родной, российских лесов, натуральная осина. Понимаешь, родной, чуешь, какая от неё исходит незамутнённая сила? Хочешь припасть к её источнику? Художники по большей части спешили уклончиво согласиться с Зинаидой и немедленно ретироваться. Однако, когда Платиццена остановила Александра Коврова, наш герой глубоко вздохнул и решительно бросился в источник незымутнённой силы. Он уже прочёл несколько восторженных отзывов о работах Зинаиды и почувствовал исходищий от неё бодрящий запах успеха. В то время Платиццена проходила свой сиреневый период. Все ее работы были выполнены в изысканной сиренево-фиолетовой гамме. Она написала целую серию сиреневых девушек, которых для простоты и порядка просто нумеровала. Особенный успех имела сиреневая девушка номер 16, в чертах которой явственно угадывалось сходство с самой художницей. Тот же затуманенный поисками истинный взгляд сиреневых глаз, те же бесформенные сиреневые свитера, только вместо ног у сиреневой девушки были... автомобильные колёса, с цельнолитыми титановыми дисками, а вместо рук металлические манипуляторы. Подводя Коврова к своей любимой работе, Зинаида по-хозяйски прихватывала его за локоть и вещала трагическим контральто: "Ты видишь, родной, какая от неё исходит подлинная сила? Это ведь наша исконная, незамутнённая краса. Хочешь припасть к её источнику?" И Ковров послушно припадал к источнику. Вскоре сиреневую девушку номер 16 приобрёл известный немецкий коллекционер, и слава Зинаиды Платицыной поднялась как тесто на свежих дрожжах. Ковров благополучно грелся в лучах этой славы. Помимо сиреневых девушек, Зинаида написала полтора десятка сиреневых стариков, в которых и нельзя было не усмотреть источник подлинной мудрости. Поздней прислушиваясь к всеголосу времени, она выполнила портрет сиреневого рыкетира Харакитир имел особенный успех, а когда его купил пожилавший остаться неизвестным любитель искусства, заплатив втрое больше, чем немецкий коллекционер, судьба Зинаиды была определена. Она прекратила творческие искания, поставила крест на наметившемся оранжевом периоде и принялась по точному методу штамповать сиреневых харакитиров. В определённых кругах стало модным приобретать собственный портрет в сиреневой гамме, работы Зинаиды Платицыной, и говорить приглашённым домой коллегам: "Понимаешь, брателло, это круто. У самого винта такая точно картина висит. Только у него колёса от 600-го Мерса, а у меня, гляди, от Ferrari. Прикинь, как круто". После таких слов брателло не мог ни спать, ни есть, пока сам не обзаведётся такой же сиреневой картиной. Правда, братья по цеху начинали коситься на Зинаиду и поговаривать, что она лишилась своей незмутнённой силы и вообще променяла божий дар на медную монету. Но эти разговоры всегда можно было списать на банальную зависть. Тем не менее, благосостояние Зинаиды неуклонно росло, росла и её популярность в определённых кругах. Ковров наконец настоял на том, чтобы законным образом оформить их отношения. Енаида, которая до этого пренебрежительно отзывалась об узах брака, неожиданно проявила удивительный энтузиазм и даже потребовала полноценное церковное венчание. "Понимаешь, родной", говорила она очередному коллеге, приглашая его на церемонию. Это наша исконная, подлинная, источник, понимаешь, незмутнённой самости. Церемония прошла на высшем уровне, и Зинаида ради нее даже отказалась от привычных кличетых рубах и грубошерстных свитеров. Получив официальный статус мужа, Ковров принялся с удвоенной силой выбивать дивиденды из славы и заработков жены. Первым делом он выстроил роскошный трехэтажный загородный дом, на который ушли все деньги, вырученные от продажи сиреневых ракетиров. В тот самый день, когда дом был закончен, случилось непоправимое. Зинаида в своём новом доме писала портрет очередного брателла. Однако она этот раз ей не повезло с моделью. Коллеги брателла, что-то с ним не поделившие, заложили в дом художницы мощный заряд взрывчатки, который был взорван во время очередного сеанса. Так что не погибло при взрыве, уничтожен двух вспыхнувшей сразу после взрыва пожар. под руинами дома оказались похоронены сама художница, все ее работы, сиреневого и прочих периодов, невезучий брателло, его неоконченный портрет и светлая надежда Александра Коврова. Сам Александр в это время находился в городе, где обсуждал с дизайнером проект отделки третьего этажа. Поскольку от особняка остался только фундамент, вопрос отделки третьего этажа потерял актуальность, но дизайнер, разумеется, не вернул деньги. за выполненный проект. Александр был безутешен. Не то чтобы он так искренне оплакивал погибшую Зинаиду, но он снова оказался у разбитого корыта. От жены не осталось ни славы, ни денег, ни жилплощади. Неугомонный Ковров в очередной раз вышел на свободную охоту, как гончая, которая в утреннем тумане бежит по осеннему полю, опустив чуткий нос к земле. и, ловя в холодном воздухе едва ощутимый запах зайца или лисы, так он бегал по выставкам и презентациям, ловя своим крупным подвижным носом единственный привлекательный для него запах. И вскоре на его горизонте появилась Антонина-сфинкс. О ней все больше и больше писали в газетах и журналах, ее работы охотно выставляли. Крупные галереи Москвы и Петербурга Ковров почуял исходящий от сфинкс, принящий запах успеха. В глазах Каврова Антонина имел с по крайней мере одно неоценимое преимущество, которое он особенно ценил после всего, что случилось с предыдущей женой. Работы с финкса, выполненные из особо прочных сплавов, не боялись пожаров. Кроме того, она была моложе покойной Зинаиды, и фигура её была не загадочная, вполне ладной и аппетитной. Зато характер у Антонина оказался совершенно потрясающий. Все знали её как уникальную стерву, но всё это выглядело в глазах Коврова вторичным и незначительным. Главное, что Антонина была удачливой. Хотя Александр уже изрядно постарел и поленился, он сохранил ещё какую-то долю своего мужского обаяния, и железная леди российского искусства, как называли Антонину, не устояла. А с свадьбой творцы не заговаривали, но жили они одним домом. Однако радовался Ковруф недолго. Серьёзный характер Антонины очень скоро проявился по полной. Она чуть не ежедневно закатывала своему сожителю чудовищные сцены, прилюдно обзывала его старым козлом и творческим импотентом, приводила в дом шумные компании, состоящие из каких-то тёмных личностей, устраивала грандиозные попойки, обычно заканчивавшиеся мордобоями в злом полиции. Когда Ковров пытался ее урезонить, Антонина ошвырял в него тарелку, хрустальную вазу или еще что-нибудь бьющееся, и кричала, что если она его не устраивает, он может убираться на все четыре стороны. Ковров и хотел бы уйти от Антонина, но не мог. Его по-прежнему со страшной силой притягивал исходящий от нее аромат успеха. Ко всем неприятностям Александру Вично не хватало денег. Антонина зарабатывала неплохо, но не собиралась делиться с ним своими доходами, предпочитая тратить их на экзотические наряды, эксклюзивную косметику и чуть ли не ежедневные попойки. Собственные же работы Александра почти не продавались, даже близость к знаменитой Антонине не помогла. Он хватался за случайные заказы, копировал для новых русских их любимые картины. Вроде утро в сосновом лесу. Небрез гвалдаж халтурми с отчётливо криминальным душком. Так несколько раз он записал какой-то откровенной мазнёй картина, которая явно нелегально собирались провести через границу. Ещё разок и другой изготовил точные копии произведений для подмены украденных оригиналов. Именно тогда он познакомился с лысым лёнчиком. куда сорительным мужичком с бегающими глазами, шестёркой при каком-то крупном уголовнике. Алёнчик приносил ему работу, которую нужно было записать или скопировать, и деньги за заказ. Ковров не задавал лишних вопросов, да Лёнчик на них и не ответил бы. Увидев лысова на вернисаже, Александр очень удивился. Обычно Лёнчик не посещал такие людные места. Не в его интересах было светиться. Он любил повторять чью-то удачную фразу: "Мне её не нужна, скандальная известность". Алёнчик прошёл мимо Каврова, сделав вид, что они незнакомы. Впрочем, Александр тоже не собирался афишировать такое сомнительное знакомство. Ему просто было любопытно, что привело Алёнчика в галерею. Его удивление многократно возросло, когда он увидел, что лысый вьётся вокруг бывшей жены Александра, Екатерины Дроновой. Но вскорь новые события заставили ковровое забытье странным поведением Лёнчика. Катерина, эта размазня, тетёха и хроническая неудачница, оказалась в центре внимания. Вокруг неё щёлкали фотоаппараты, сновали операторы с телекамерами, к ней тянулись микрофоны журналистов. А самым же ярким подтверждением неожиданно обрушившейся на Катю славы неопровержимым моё доказательством было ужасное настроение Антонины. Железная Лидия шипела, плевалась ядом и бросалась на окружающих, в особенности, как всегда, на Александра, которого она винила во всех смертных грехах, в особенности же в том, что он допустил к выставке эту рыжую корову, свою бывшую жену, Катьку Дронову. "Антошенька, оправдался ковров. Что ж я мог сделать? Да меня никто и слушать бы не стал". "Это точно", шипела Антонина. "Тебя никто не стал бы слушать, потому что ты пустое место и творческий импотент". Александр тяжело вздыхал. Он думал, не было ли самой большой ошибкой его жизни то, что он ушёл в своё время от добродушной и покладистой Катерины. Характер у Катьки был лёгкий, муж мог из неё видеть верёвки, а теперь она, кажется, ещё и станет знаменитой. Ночью после вернисажа Ковров не сомкнул глаз. Он думал, как хорошо было бы заново охмурить дурёху Катьку. И главное, как это было бы просто. На следующий день Он узнал о ночных происшествиях в галерее, о краже Катькиных панно и убийстве Ленчика. Если кража панно оставила его, скажем, прямо равнодушным, то смерть Лысого очень испугала. Ковров встречался с покойником, имел с ним какие-то дела и очень не хотел, чтобы это знакомство всплыло на божий свет. Он решил затаиться. Однако осуществить это благое намерение ему не удалось. Когда Ковров медленно шёл по Пушкинской улице, рядом с ним затормозил тёмно-вишнёвый джип. Дверца джипа открылась, и грубый, коротко стриженный человек с пересечённой шрамом бровью приказал: "Садись. Вы меня с кем-то перепутали", заверичал Александр. "Я вас не знаю. Зато я тебя знаю", рявкнул человек в джипе. "Я тебе сказал садись, а повторять я не люблю". Ковров понял, что его неприятности только начинаются, и послушно забрался на заднее сиденье. Привет тебе, отлысого Лёнчика, проговорил человек со шрамом. Но ведь он э, на том свете, неуверенно пискнул Ковров. Вот оттуда. Он и передаёт тебе привет. Встретиться с ним не желаешь? Э, нет, спасибо, пролепетал Александр, покрывшись холодным потом. А что? Всё равно все там будем. Э, ну я, знаете ли, как-то не тороплюсь. Не торопишься? Человек со шрамом хрипло захохотал. при этом стали видны крупные золотые зубы, а в горле у него что-то отвратительно забулькло. Он не торопится. А мы тебя поторопим. И он снова захохотал, хлопнув по спине водителя молчаливого обритого парня. Ладно, в смех неожиданно боролся, и человек с ашрамы уставился на Коврова тяжёлым мрачным взглядом. Пошутили и хватит. Теперь слушай. Слушай внимательно. Два раз я не повторяю. Жену свою заново охмуришь. «Что? Какую жену?» — задёргался Ковров. «А что, у тебя их много?» Человек со шрамом снова издевательски усмехнулся. «Зинаида, вторая твоя, там же, где лысый Лёнчик теперь обитает. Винт покойник её с собой прихватил. Антонина не в счёт, она не жена тебя, а сожительница. Так что, выходит, кроме первой твоей Катерины, никакой жены у тебя нет. Вот ты её и охмуришь». Коврову неожиданно стало холодно и очень испугало. Удивительная осведомлённость страшного человека особенно же насторожила мимоходу упомянутая трагическая смерть второй жены. И хотя Александр и сам совсем недавно подумывал о том, чтобы снова прибрать к рукам Катерину с её неожиданной славой, после предложения золотазубового бандита ему как-то расхотелось это делать, потому что стало совершенно ясно, никакой выгоды для себя Ковров из-за соединения с Катей не получит. Зултазубе об этом позаботится. Что молчишь? проговорил человек со шрамом, словно подслушивая его мысли. Думаешь, как бы от нас улизнуть или перехитрить нас? И не мечтай. Мы ведь не шутить и с тобой приехали. Я два раза не повторяю. Если с первого раза не поймёшь, тебе же хуже. Перед внутренним взором Каврова предстали картины одна страшней другой. Злобные бандиты с расколёнными утюгами, склонившись над ним, связанным по рукам и ногам, громила с золотыми зубами жутко ухмыляется, включает в сеть паяльник. Если с первого раза не поймёшь, повторил бандит. Пойдёшь по 146 статье. "Какой?" удивлённо переспросил Ковров. "Картин подделывал, в своём мознёй записывал. Мы твои пальчики на всякий случай сохранили, а нам как раз надо кого-нибудь ментам сдать". передать к нему очень полезным человеком прогнуться. Вот пойдёшь на зону. А уж что тебе там несладко придётся, можешь мне поверить. Мы об этом позаботимся. А вот Ковров поверил сразу и бесповоротно. Перед его глазами снова замелькали ужасные картины, только не зона. Только не зона, выкрикнул он слух. Я всё сделаю, что скажете, только не зона. Разве я не знал, что мы договоримся, умилился бандит. Умные люди всегда друг друга поймут. Так что давай, действуй, охмурь свою бывшую и помни: я повторять не люблю. А что вам от неё нужно? дрожащим голосом спросил Ковров, ещё не отошедший от своих страшных видений. Ты делай, что тебе велено и думай поменьше. Слышал поговорку: меньше знаешь крепче спишь. Но всё-таки я же должен, представлять, чего от неё добиваться, на какую тему разговоры наводить. Ладно. — проговорил бандит после минутного раздумья. — Может, и вправду сможешь сам что-то разузнать. В общем, камушки нас интересуют. — Какие камушки? — удивился Ковров. — У нее в жизни ничего не было. Колечко обручальное, да пара дешевых сережек. — Ты дураком-то не прикидывайся, — бандит побагровил. — Кому ее сережки нужны? — Я о тех камнях говорю, которые она на тряпку прицепила, фиолетовые камушки. Надо узнать, где она их взяла, нет ли у нее еще, и не знает ли она... Кто тебе с выставки утащил? Если узнаешь что-нибудь, я тебя на все четыре стороны отпущу. А ещё и хорошие деньги получишь. Ковров вспомнил Катькино панно с двумя всадниками. Наверху там действительно были прикреплены два необычных камня. Он обратил на них внимание на вернисаже, но не мог даже вообразить, что эти камни настолько ценны, чтобы из-за них пришли в движение тяжёлые колёса криминального мира, чтобы из-за них убивали и похищали людей. Всё понял, спросил человек со шрамом. Понял, кивнула окончательно запуганный Ковров. Хорошо, что понял. И запомни, я повторять не люблю. С этими словами бандит распахнул дверцу машины и слегка подтолкнул Александра. Ковров выскочил из джипа, как пробка из бутыли шампанского, и пробежал по инерции ещё метров 20. Когда он наконец остановился и обернулся, На вишнёвого джипа и след простыл. Можно было, конечно, убедить себя в том, что всё это только померещилось. Огромная машина, страшный человек со шрамом, его предложение, точнее не предложение, а приказ. Можно было себя в этом убедить, но слишком свежим был страх, внушённый коврово бандитом. Ирина только что вернулась с вечерней прогулки и теперь тщательно вытирала лапы симпатичному рыжему кокеру Яше. Как вдруг послышались дикие звонки в дверь. Яша вопросительно гавкнул и приподнял одно ухо. Потом уставился на дверь и махнул пушистым хвостом. Ирина поняла это так, что дочка, наверное, что-то забыла и вернулась с полдороги. Яша был очень добродушным даже для кокера, однако на чужих всегда лаял сердито. Ирина распахнула дверь, не заглянув в глазок, и остолбенела. На пороге стояла Катька с большим чемоданом. "Ирка!" она прижала руки к бурно вздымающейся груди. "А как хорошо, что ты дома. А где мне ещё быть?" холодно ответила хозяйка. "Сижу дома, работаю, по ресторанам не хожу". Катька не уловила намёка, тем более не расслышала сарказм. Она ввалилась в прихожую и грохнула на пол здоровенный чемодан, Еша едва успела отскочить. "Не пугай собаку!" Недовольно сказала Ирина. У неё ещё не прошла обида на Катю после слов, сказанных в баре. Яшенька умелился из гостя и поцеловал оку и ров нос. Мм, как же я по тебе соскучилась. Ещё радостно гавкнул, он тоже очень любил Катю, потому что знал, если она в гостях, обязательно будут пить чай. И Кате даст издобное печенье и колбаски. Будь её воля, она кормила бы кокеры ещё булочками со сливками, давала бы куски торта с кремом, но тут Ирина была строга. Ничего жирного, собаке будет плохо. Приходил Сяш с Катей подчиняться. Грубые силе, грустно переглядываясь и тяжко вздыхая. Ирка, сказала Катя, нацеловавший с кокером. Ты только не пугайся, она в моей жизни грозит опасность. Хм, новое дело выдумала. Ирина пожала плечами. Да кому-то нужна та «Ты не представляешь, что со мной было!» — Катя всплеснула руками. «Если бы ты знала, ты бы так не говорила!» «И знать не хочу!» — подумала Ирина. «Сначала она хамит, а потом прибегает за помощью!» «Я тебе звонила!» — сказала она. «Никто трубку не брал! Ты что, только сейчас вырвалась от своего африканца?» «Я на полчаса сбежала домой, чтобы собрать вещи!» — объяснила Катя. «Трубку не брала, потому что боялась! Ирка, давай поужинаем, а?» Она искательно заглянула Ирке в глаза. "Я тут вот сардели купила. Не дожидаюсь разрешения Катерина потопала на кухню, налила там воды в большую кастрюлю и поставила её на плиту. В мане приложу. Что теперь делать?" с тревогой вздохнула она. "История совершенно необычная. Вот пришла к тебе совет просить и переночевать попроситься, если можно. Для чего ведь ещё нужны подруги, верно?" Она искательно заглянула в глаза Ирине. "А, может, и Жене позвонить?" деревянным голосом спросила Ирина. "Раз уж тебе срочно подруги понадобились." "Нет, Жене, пожалуй, не нужно", смущённо протянула Катя. "Кажется, мы с ней утром немного поспорили, а она, наверное, сердится." "Я бы не назвала это спором", злорадно поправила Ирина. "Просто ты наговорила ей гадостей. И мне, кстати, тоже." "Я?" изумилась Катя. "Тебе?" её не делал большие глаза. — рассердилась Ирина. — Кто говорил, что я похожа на холодильник белорусского производства? Катерина молча повернулась и с недоумением воззрилась на холодильник. — При чем здесь белорусы? У тебя же финский. — Катька, не испытывай мое терпение. Выгоню на улицу и ужинать не дам. Катерина в испуге прижала к груди пакет с сардельками. — Я ничего плохого не имела в виду. Затраторила Натава за глаза, мало ли что сорвётся иногда с языка. "Мм, ты уж к каждому слову цепляешься. Просто со мной столько всего произошло. Рассказывай", вздохнула Ирина. И Катька обрадованно положила свои сордельки на стол. "Макароны мы отваривать не будем", щебетала она. "На ночь так плотно не нужно есть. Мм, картошку лень чистить". При этих словах она немедленно полезла в холодильник. "Опаштики". Слышалось за душевное Катькино воркование. Сыру немножко маслинки, а колбаски совсем чуть-чуть. Ирка, до да тебя холодильник пустой. А ладно, на сегодня нам моих сарделек хватит. А завтра с утра с Яшей пойдёшь гулять, зайди в магазин по дороге. Ирин, хотела сказать, что Катьку лечьчубить чем прокормить, и что она лично совершенно не собирается на ночь наедать сардельками с перцем. Ну и стал смешно. Катя между тем добралась до нижнего отдела холодильника, где лежали фрукты и овощи. Авокадо, взвизгнула она. Ага, говорила, что не ешь такие калорийные вещи. А соус к нему у тебя есть? Есть. окончательно развеселилась Ирина. На боковой полке стоит. Катерина вывалила в закипевшую воду килограмм сарделек и уселась за стол. Зная характер подруги, Ирина подвинула ей вазочку с сухариками. Ксерина захрустела сухарями и принялась бессвязно излагать беседу с африканским аташе, произошедшую после того, как её привезли к нему прямо из бара. "Кать, ты ничего не придумываешь", изъмлял Серина. "Просто какой-то приключенческий роман получается. Голуи Пусинар, Илиа Майнрит. Ей богу не вру", клялась Катя. "Всё именно так и было. Исвещенные камни и две враждующие династии". "М-м, вообще-то там у них в Африке всё может быть", пробормотала Ирина. "Ирка, Ты можешь использовать это в своих романах, загорёв Скатя. Ой, только африканских страстей мне не хватало, отмахнулась Ирина. Но я как-то не пойму, что ты боишься? Ко мне и жу тебе больше нету, их украли. Алюсьен сказал, что ко мне было больше, и что те люди, которые их украли, могут затребовать ещё, и они захотят меня допросить, и могут даже пытать. Ничего себе, воскликнула Ирина. А зачем же он так до тебя отпустил, охранял бы? Да ну его к чёрту, Кать махнула рукой. Я уж как-нибудь сама о себе позабочусь. Ты хочешь сказать, что, как в старой песне поётся, прошла любовь, прошла любовь, по не звонят колокола? А вроде того, призналась Катя. Неуютно мне с ним. Как-то энергетика у него слишком сильная. А африканская, согласилась Ирина. Нам, северным людям, с ней не справиться. зазвонил телефон, Ирина вышла из кухни и задержалась. Катерина Апослива, оглядываясь на дверь, тут же отхватила большой кусок батона, намазлила его маслом и сверху вывалила полбаночки паштета. Яша тихонько взвыл и осторожно оттронул её лапой. "А, конечно, маленький, конечно", пробормотала Катя, честно разрезала бутерброд пополам и отдала Яше его половину. Сардельки в кастрюле никак не хотели закипать. Ирина всё не приходила. Катя в нервах мигом проглотила половину бутерброда и зачем-то помешала в кастрюле. Обернувшись, она увидела, что закормленный кокер аккуратно слезал с паштета и катает теперь по полу булку с маслом. "Яша, нам попадёт". Катя сделала страшные глаза. Она прекрасно знала, какая Ирина аккуратная хозяйка, да и Яшне велено было давать паштет. В этот момент Ирина, закончившая разговор, появилась в дверях кухни, и Катя успешно запихала булку под стол. "Слушай", начала она чуть более нервная, чем следовало. "Я пока ехала домой всё думала и решила, что нужно обязательно выяснить, каким образом эти священные камни попали к моему Валику. Что он их не украл с африканского святилища, я уверена. Этого даже Люсен не сказал, хотя попробовал бы он. — Но ведь как-то они попали из Скотта де Леона в квартиру твоего мужа, — напомнила Ирина. — А вот именно. Я специально поискала его записи, и точно. Десять лет назад он был в Африке. Катька сорвалась с места и полетела в прихожую. Там она раскрыла принесенный чемодан и стала выбрасывать из него вещи. Прибежавший полюбопытствовать Яша ловко увертывался от атласных лифчиков и хлопчатобумажных свитеров. Мелькнуло то самое полосатое платье, в котором Катерина щеголяла на выставке, и, наконец, она с торжествующим криком выхватила из чемодана посертую тетрадь в черном калинкоровом переплете. «Смотри», — она потрясала тетрадью, — «это неофициальный отчет, а так заметки. Но о камнях там вроде нет ничего. Зато написано, что руководил экспедицией профессор Померанцев. А в записной книжке Валика я нашла его телефон. Вот». Нужно договориться о встрече. Возможно, он что-то помнит. Звони. Ирина протянула ей трубку.